Глава 27. Майкл сидит в кресле напротив Джиллиан. «Моя жена хочет, чтобы я с вами поговорил, как полагается». Джилиан кивает. Ненадолго повисает тишина, затем она задает вопрос. «А вы, Майкл, вы сами хотите поговорить?» «Не знаю». Он задумывается. «Да, хочу, вот только получится ли». Джиллиан всплескивает руками. «Для вас это тяжело, Майкл, я понимаю». «Иногда самое трудное начать, потом становится легче, как и совсем чего мы боимся». Майкл смотрит на свои ногти. Кусочек кожи отошел, надо бы его оторвать, но Майкл себя останавливает. Не знаю, с чего начать. Он пожимает плечами. «Может, расскажете о том, как вы здесь оказались?» «Последние несколько недель были настолько ужасными, что у меня не получится связано все объяснить», — думает Майкл. Он молчит. Слушает, как тикают часы на стене. В конце концов, Джиллиан откашливается. «Не против, если я спрошу о магазине? Вы о нем уже упоминали?» Эти слова действуют, как удар под дых, и история вдруг выплескивается сама собой. Ему по-прежнему больно, будто все происходит здесь и сейчас. «Да, это конец», — говорит Майкл Али. Он закрывает на висячий замок оконную решетку и смотрит на вывеску цветущий хоув. «Дружище, мне так жаль». В темных глазах приятеля блестят слезы. «Не надо». Если Али расплачется, ему тоже не удержаться. Майкл делает шаг вперед и протягивает к Али руки. Похлопав друг друга по спинам, они, наконец, отстраняются. «Звони, не пропадай», — говорит Али. «Хорошо», — отвечает Майкл, хотя и не уверен, что станет звонить. Он забирается в минивэн, торопливо машет рукой и уезжает. День стоит мрачный, пасмурный, ветра нет, воздух тяжелый. Бунгало в ротинг кажется особенно запустелым. Переступив порог, Майкл слышит, как шаги отдаются эхом по паркетному полу. Он еще не сказал Крисе, что сегодня последний день, решил сначала отдать ключи, поэтому она не ждет его домой так рано, наверное, ушла куда-то. Он входит в гостиную. В центре полированного дубового стола лежит адресованное ему письмо. Майкл рвет конверт, пробегает письмо глазами, несколько секунд не может понять, в чем дело. Читает еще раз, да, все верно. Они хотят отнять машину. Он стоит без движения, ждет, когда отпустит шок, Спустя несколько мгновений рывком открывает застекленную дверь и выходит. По краям ведущие в сад дорожки цветут нарциссы, а там за задней стеной сарайчик, его сарайчик. Как только Майкл его замечает, в кровь потоком адреналина и тестостерона бросается энергия, накопленная за недели просиживания перед телевизором. Ему не пятьдесят три. Он не уставший седой старик из Ротингдина. Ему семнадцать. Он панк, с обесцвеченными волосами, живет в кройдене И он зол. Зол, как черт. Майкл рывком открывает настежь дверь. Бам! Дрожат тонкие деревянные стенки. С упорством робота он тянется за кувалдой, той самой, которая вынес стену между кухней и гостиной. Затем будто воин с оружием, способным защитить его жизнь, обрушивает ее на одну из полок. Древесная плита не крепкая, как и кронштейн. Падают банки с гвоздями и шурупами. Бам! Он крушит следующую полку. Коробки с проводами подлетают вверх и со стуком валится на пол. Бам! Удар по стене. Влажный воздух и морская соль сделали свое дело. Дерево мягкое, как бумага. Бам! Он бьет по верстаку. Тут многослойная фанера. Прочнее. Удар, еще удар, и верстак раскалывается на две части. Кто-то зовет его по имени, но Майкл разворачивается к противоположной стене. Кувалда летит прямиком в старинный шкаф. Дверцы срываются с проржавевших петель. Он одним движением выгребает с полок краски и растворители, шпаклевки и грунтовки. Банки с грохотом катятся по полу. С одной из них слетает крышка, старый лак, вязкий, как мед, течет на осколки стекла и рулон обоев. «Майкл!» В проеме двери кто-то стоит, но он почти ничего не видит. Глаза застилает красный туман. Он отворачивается, поднимает кувалду и бам, шкаф уничтожен. Прекрасно. Ты что творишь? Майкл разворачивается к третьей стене. Мики, прекрати!» Боковым зрением он ощущает присутствие Криси. На ней пальто и шарф. Он собирается еще раз ударить кувалдой, однако жена хватает его за руку. «Нет!» Он отталкивает ее локтем и продолжает крушить сарай. «Что было дальше?» — спрашивает Джилиан. Криси вызвала полицию. «Понятно». К своему стыду Майкл слишком растерян, чтобы продолжать рассказ. «Наверное, она очень испугалась, поэтому позвонила не в скорую», — произносит он спустя какое-то время. «Возможно», — откликается Джилиан. «Учитывая обстоятельства, она поступила правильно», — Я ни разу в жизни не поднял на жену руку, честное слово. Я бы не причинил ей вреда. Наверное, она боялась, что вы причините вред самому себе. Мне было так плохо, я понимаю. Неужели? «Не представляю тебя в таком состоянии», — думает Майкл. Он бросает взгляд на Джиллиан. Выражение ее лица как будто стало мягче. «Вы ко мне очень снисходительны». На губах Джиллиан появляется мимолетная улыбка. Так долго ждали, пока я заговорю. Она изгибает бровь. Этот жест выдает веселый нрав, думает, он мне нравится. Да, но... Криси считает, я зря отмалчиваюсь. По-вашему, она права? Мне тяжело рассказывать о своих чувствах. Хотя на самом деле все оказалось не так уж и трудно. Полагаю, мой рассказ был эффектным. Он смеется. «Ожидание того стоило?» «Да. Наверное, поэтому меня сюда и приняли. Боялись, что я от... Ротингдина Дина, камня на камне не оставлю. Могу спросить, почему вы выбрали именно сарай?» Притихнув, он мысленно возвращается в тот день. «Не знаю точно. Просто вы сказали, что были в доме, когда вскрыли конверт. Так почему же вы... Ну, не знаю...» Не перевернули стол или диван, не разбили телевизор. Вас ведь уже достало смотреть телевизор. Майкл мысленно рисует гостиную и в бунгало. Затем качает головой «Я не мог». Вся семья смотрела на меня с фотографией. Он представляет, как Крисси протирает пыль с фарфоровых фигурок, поправляет подушки на диване, пылесосит ковер. «Это комната Крисси». «Разве она не ваша тоже?» «Да, но Крисси изо всех сил старается, чтобы в доме был уют», — Майкл вздыхает. «Одержимость Криси одновременно трогает его и пугает. С одной стороны, ему бы не понравилось, если бы она относилась ко всему спустя рукава. С другой, ее усилия подчеркивают лишь его собственные недостатки». «Наверное, я вышел из дома, потому что...» Майкл пытается восстановить последовательность событий. Прочитав письмо, я так разозлился. В юности у меня случались ссоры с приятелями. От злости я бил кулаком в стены, да, бывало. Но в тот день я даже не припомню, чтобы когда-нибудь раньше испытывал такие ощущения. У меня голова могла взорваться. Нужно было что-то делать. Джиллиан кивает. «Мой бизнес хотят растащить на кусочки». Тим и Лоренс из гостиницы, Боб и даже Ян. От этих воспоминаний на шее вдруг поступает пот, они меня кинули. М -м Похоже, обстоятельства действительно были против вас, Майкл. Джиллиан некоторое время молчит, потом добавляет осторожно. Я очень хорошо понимаю, как все это действует на нервы. Однако реакции, которые вы здесь описывали, ярость, чувство несправедливости, это всего лишь мысли. По крайней мере, оттуда они начинаются. А мысли можно изменить. Рискнул предположить, что с другой точки зрения ваше поведение выглядит весьма галантным. Майкл непонимающе трясет головой. «Смотрите, ведь вы не порушили дом. Это куда больше расстроило бы Криси и ваших детей. Вы не тронули машину. Многие на вашем месте от этого не удержались бы, лишь бы не отдавать ее кредиторам». «Наверное. В конечном итоге от ваших действий больше всего досталось не тем, кому вы должны денег, и даже не вашей семье, верно? Больше всего досталось мне», — догадывается Майкл и медленно кивает головой. «Вот уж никогда не подумал бы». «Да». Криси отнеслась ко всему трезво с пониманием. «Конечно, она расстроилась, но я бы на ее месте взбесился». Он смеется. «Похоже, это она предоставила мне».